Глава двадцать шестая «Позавтракать так и не удалось, но я прихватила тарелку с сыром и ушла из кухни, оставив там ревущую белугой Машу. Не знаю, в чём причина. В том, что она сделала мне слишком больно, или в том, что я сама превращаюсь в неё. Но мне не было жаль её, и слёзы сестры абсолютно не трогали. Ни капельки». Снова появилась тошнота, а я подумала, что не мешало бы сделать тест. Просто для своего спокойствия. А когда в дверь моей комнаты постучался Ваха, мысль пришла сама собой. «Что, если я попрошу его?» Но потом я вспомнила, кто такой Ваха, и решила не рисковать. Вообще-то Басаев обещал мне свободу. «Если он сдержит своё обещание, я смогу выходить отсюда». «Под надзором, конечно, но как-нибудь забегу в аптеку». А когда Ваха вывалил на стол содержимое своих карманов, я чумело уставилась на него и по-идиотски заулыбалась. «Чё?» – мрачно спросил он. «Ничего», – весело ответила я. «А чё довольная такая?» Я опустила взгляд на новую банковскую карту, ключи и сим-карту. «Это же мне?» «Тебе?» «Значит, он разрешил выходить за пределы своей территории?» «Разрешил», — подтвердил Ваха и сложил на груди свои длинные, толстые, как гигантские канаты ручища. «Но только со мной. Теперь я твой телохранитель, считай». Я заулыбалась ещё шире. «А дурачить Ваху в случае чего мне будет легче, чем у кого-нибудь попроворней». «Тут и мрандал Маху, что мне очень на руку». «Ну вот и замечательно». «Я едва не потёрла ладошки в предвкушении, но это было бы уже слишком и вызвало бы подозрение даже у тупой обезьяны». «И что ты сделала? Ну что он вдруг тебе послабление такое дал?» Как-то настороженно спросил Ваха, и моя улыбка мгновенно потускнела. «Дала ему то, чего он хотел. Что-то типа бартера». «Ясно», — опустил глаза в пол Ваха. «Ты это... Только Машке не говори. Она расстроится». У них с шефом... Ну, жена на его, короче. А сейчас ещё вот сюда переехала. Так что сама, наверное, узнает. Тут обезьянище пустилось в раздумье вслух, но я перебила его блинье. «Жена? Они женаты?» «Вот террас. Хорошего же сестрёнка себе муженька выбрала. А я, получается, любовница зятя?» «Фу. Кажется, то, что он сделал со мной вчера, стало ещё отвратительней». «Ага». «Только я ничего тебе не говорил. Но это так, на будущее. Чтоб ты знала. Вы же всё равно с ней помиритесь». Я вздёрнула брови, но спорить с Вахой не стала. «Этому дуболому не объяснить, что мне сделала Машка, и что такое не прощают. Никто из них чудовищ никогда меня не поймёт. Я же не стану и пытаться что-либо доказывать». «Ладно, спасибо за предупреждение. Слушай, а поехали сейчас?» «Куда?» Тут же опешил Ваха. «Как куда? По магазинам?» «Я стресс буду снимать. Денежек-то на карте хватит?» «А старые карточки, которые Эмран выдавал мне чуть раньше, все, похоже, позабыли. И это очень хорошо. Помнится, мне там ещё что-то оставалось? Чем больше смогу припрятать денег, тем лучше». «Ну ладно, я тогда за машиной, а ты выходи», — пожал плечами Ваха, к счастью, не заметив сумасшедшего блеска в моих глазах. «А это что за сим-карта?» «Твоя старая, шеф велел отдать. И ключи от дома, на тот случай, если никого не будет. Хотя такое редко бывает. В общем, ключи – это как знак доверия. Тебе теперь можно всё». «Видать, понравилось ему вчера», – подумалось мне. Вон как хозяин-то расщедрился. «С чего бы это? Действительно принял мои условия или просто подразнит свободой, как голодную собаку куском мяса, а потом снова запрёт в четырёх стенах?» Ваха молча крутил баранку, а я тупо смотрела ему в бритый затылок. Почему-то торжества особо не испытывала, но, конечно, обрадовалась возможностью убраться из дома Басаева хоть на пару часов. При у торгового центра, Ваха повернулся ко мне всем туловищем, и я подумала, что если бы небольшой салон джипа, он бы просто застрял между сидений, как Винни-Пух в кроличьей норе. Это было бы смешно, если бы я ещё умела смеяться». «Ты это... недолго только, ладно? И платье себе купи вечернее. Шеф сегодня тебя на ужин с собой возьмёт». «От воспоминания о вчерашнем ужине я поёжилась. Правда, только мысленно. Показывать врагам страх и боль больше не стану. Пусть думает, что я стала такой же, как они, бесчувственной скотиной». «Вечернее? Что за новое извращение?» «Ну да, он так сказал». «Ясно. Куплю» и щёлкнула ручкой, открывая дверь. Ваха не шевельнулся. «Ты идёшь?» «Нет», — ответил он и опустил голову, открыв на своём мобильнике какую-то детскую игрушку. «Серьёзно? Ловушка какая-то?» Шеф сказал, что ты можешь сама ходить по магазинам. «Позвонишь, я поднимусь за покупками». «Даже так?» «Ну точно, Басаев меня проверить решил». «Что ж, этот раунд за мной». «Ну, я пошла?» иди Кивнул Ваха, не отрываясь от игры. Всё ещё не веря своему счастью, я зашла в просторный холл торгового центра и зашагала прямиком в аптеку, а затем и в туалет. Там, закрывшись в кабинке, я дрожащей рукой достала только что приобретённый тест и, быстро пробежав взглядом инструкцию, принялась за дело. Положив тест на диспенсер с туалетной бумагой, привалилась к стенке. «Нужно выждать пять минут». Чтобы отвлечься и не сойти за эти пять минут с ума, я достала из телефона новую сим-карту, заменила её на старую. Не знаю, зачем я это сделала. Не знаю даже, зачем им мне вернул её. Очередная проверка? Какая-то идиотская, если так. Запищали смс-сообщение, и сердце забилось быстрее. Может, он соврал? Может, меня ищут? Хоть кто-нибудь? Но оповещений было немного, и ни в одном из них я не увидела, чтобы кто-то по мне скучал или пытался отыскать. «Всем на тебя плевать, красивая, все о тебе забыли», – зазвучал голос Имрана в голове. И я поняла, наконец, зачем он вернул сим-карту, чтобы напомнить мне о том, о том, что я никто. Нашла номер Антона, занесла палец над экраном, но нажать на зелёную трубочку вызова так и не решилась». Может, как-нибудь я всё же наберу смелости и позвоню ему, чтобы поинтересоваться, как ему подонку живётся после всего. Но не сейчас. Снова поменяв всем карты сунула телефон в карман и подняла тест. А когда увидела две полоски, выронила его на пол и упала на дверь кабинки.